Глава 10. Флот Цинши атаковал измененных, которым командовал Лоон. Атаку ввел, можно сказать, остервенело, ставя на карту все, свой флот и свободу звездной системы Марион. Его флот основной, далее орбитальные и планетарной обороны, там почти нет кораблей, только боевые монстры в виде станций, платформы, крепостей. Огромная часть флота измененных пошла на планету Лагуна, теперь это не его проблема. Перед ним мощный флот, который извергал потоки когерентного излучения, бил батареями всех классов. Огненный ад не пугал. Цинши жил боем, он стал сердцем своего флота. Отражал атаки врага и сам атаковал, терял свои корабли и поражал вражеские. Наступил момент, когда враг начал брать вверх, и Цинши решился на крайность, скомандовал сделать залп оружием последний вздох. Понимая, к чему это может привести, но другого выхода не видел, иначе поражение. Лучше умереть, чем жить и смотреть в глаза Светлову. Мертвые сраму не имут, так говорили в древности. Оставалась надежда, что вражеский флот в унисон не применит это же оружие по ним. Цинши действовал тактически грамотно и стратегически выверено, только удача отвернулась, и от него. и от командующего измененными Лоуна тоже. Нужно отметить, что его флот дрался отчаянно, и казалось, победа близка. Лоон начал теснить Кипдига. Еще немного и сломит сопротивление. Но пришел доклад оператора о том, что Кипдига готовит к применению установки «Последний вздох». Сканеры показывали активацию генераторов накачки кораблей флота Кипдига. Последний и очень серьезный аргумент врага – можно проиграть битву, и все усилия кажутся напрасными, он знал о последствиях. Бой до конца, погибнем вместе или победим, отступать и сомневаться поздно. Рассудив таким образом и приняв решение, скомандовал нанести упреждающий удар установками последний вздох как можно быстрее, нужно опередить Кипдига. Пусть лучше исчезнут они, чем мы. Бесшумные залпы кораблей выбросили перед собой массу энергии. По стечению обстоятельств в ответке Бдига тоже успели сделать залп. Энергии встретились, закружились и образовали аномалию. Последней мыслью Лоона стало сожаление об упущенной победе. Цинши, наоборот, подумал так: для меня такая смерть равносильна победе. Я выполнил долг, уничтожил врага, удержал рубежи. и не пустил флот измененных в систему. Через мгновение сознание погасло. Аномалия проглотила оба флота. Сознание возвращалось медленно. Циншу не понимал, почему оно вообще возвращается, ведь он погиб вместе с флотом в том катаклизме. Но нет, мало-помалу приходило сознание того, что он жив. Корабль вращался во все стороны, как бешеный, при этом уносился в пространство. «Операторы в отключке, нужно срочно принимать меры». Он быстро занял место пилота и приступил к коррекции и стабилизации положения корабля. На удивление корабль слушался управления и откликался на каждую команду. «Значит, жив!» — радостно подумал командующий. Через некоторое время удалось стабилизировать полет. На сканерах появились отметки, которые показывали невероятное. Его флот и флот измененных смешался, и теперь неуправляемые корабли — Врезались друг в друга. Он активировал связь и дал команду тем, кто пришел в себя, скорректировать положение кораблей и постараться избежать столкновений. Огонь не открывать. Следовало разобраться, что происходит. А для этого связаться с командующим измененных. Все приходилось делать самому. Операторы только начинали приходить в себя. Командующий флотом измененных на связь вызывает командующий флотом Кипдига Цинши. На связи командующий Лоон. Ло Мы что на том свете? Похоже на то. Предлагаю заключить перемирие, разобраться где мы, потом решим что делать. Согласен. Это точно не звездная система Марион и не галактика Колос. Я сравнил данные со звездными картами ни одного знакомого созвездия. Давай приведем флоты в порядок, потом определимся, что к чему. Я дал команду своим капитанам прекратить огонь. Я тоже дал такую команду. До связи, командующий. Ситуация совершенно непонятная. На то, чтобы привести в порядок корабли, ушла неделя. Собрали экипажи с подбитых кораблей, забрав оттуда всю ценную аппаратуру и оборудование. Обычные люди устали, а кибдига чувствовали себя хорошо. Излучатели работали исправно и наполняли их энергией. Почти такая же ситуация царила и во флоте измененных. он понимал, что они попали непонятно куда, и чтобы выжить, нужно договариваться с Циньши. Оба командующих, как только более или менее привели в порядок свои флоты, приступили к сканированию и определению координат выхода. Увы, ничего определить не удалось. Совершенно незнакомое место. Решив, что такое может быть, ведь Вселенная большая, продолжили искать реперные точки, дабы определиться с координатами. Не получилось. Навигаторы докладывали совершенно безрадостную новость. Ни одной знакомой галактики, звездной системы, квазаров и так далее в пределах видимости сканеров нет. Оба слегка растерялись, не понимая, что происходит. Лоон вышел на связь с Цинши и обсудил странные координаты выхода. Оба не понимали, что происходит. «Ты помнишь, как мы сюда попали?» – спрашивал Лон. Ло «Как такое забудешь?» – сделал выстрел оружием последний вздох и все. Вздох стал действительно последним. Потом очнулся здесь. То же самое и у меня. По идее, мы должны погибнуть. Может, так и случилось, и мы на том свете в виде энергетических кластеров. Не очень похоже. Я ощущаю себя по-прежнему живым. Ну, живыми нас можно назвать с большой натяжкой. Понял, что ты имеешь в виду. Но на борту есть биологические люди, они тоже живы. Значит, мы на этом свете? Логично. Похоже, что так. Только где мы? Не знаю, нужно проверить забортную среду, вакуум и прочие физические составляющие. Зачем? У меня возникла невероятная идея. Какая? А что, если мы в другой вселенной? Бред. С другой стороны, все может быть. Давай проверим. Проверили. Действительно, многие параметры не совпадали, а учитывая незнакомые созвездия, пришли к выводу, что это действительно другая вселенная, и попали они сюда благодаря установкам «Последний вздох». Становилось понятно, что эти установки открывают порталы в другие вселенные и забрасывают туда материю. Открытие ошарашило. Еще оставалась надежда вернуться в свою вселенную тем же способом, используя установки. «Идея насчет установок хорошая, но где гарантия, что получится? Нам повезло в этот раз, в следующий может не повезти. Я против того, чтобы испытывать судьбу», — категорично заявил Цинши. «Ты прав». Прыгать куда-то вслепую не дело, можно поплатиться жизнью. Предлагаю все проблемы, которые были в родной вселенной, оставить там. Здесь все придется начинать с нуля. Настала пора пообщаться и не по связи, а так сказать, лицом к лицу. Лично. Хорошо, прилетай на мой флагман. Переговорим. Отлично, буду через час. Герой, подумал цинь Не боится. Верит. Настоящий боец. Дрался он действительно хорошо. Нужно отдать ему должное. Распорядился встретить катер с командующим Лоном и проводить его в кают компанию Лоон вскоре прибыл, встретил его лично заместитель командующего Клот. Командующий, с прибытием на борт, Цинши ждет вас, прошу следовать за мной. Лоон не ответил, просто вышел из катера и пошел за клотом. Тот провел его в кают-компанию. Цинши встал, увидев вошедшего Лоона. Оба изучающие посмотрели друг на друга, в недавнем прошлом враги, теперь товарищи по несчастью. «Прошу вас, проходите, командующий, устраивайтесь», — указал он на кресло. «Благодарю». Лоон прошел и опустился в удобное кресло. «Чай, кофе?» «Может, что-нибудь покрепче за личное знакомство?» «Можно и покрепче». Цэнши предполагал, что события могут повернуться этим боком. Активировал сенсор, открыл дверь, и появилась официантка, самая настоящая, в белом чепчике, передничке, черном платьице. Лоон даже залюбовался. Цэнши заметил. Ему было приятно, что он смог удивить командующего измененными. Официантка молча поставила бутылки с различными напитками, бокалы, закуски, столовые приборы, улыбнулась пухленькими губками и молча удалилась. Цэньши разлил коньяк по бокалам, не спрашивая предпочтения гостя. Тот посмотрел на него и задал неожиданный вопрос, которого командующий ну никак не ожидал. «Она что, робот?» «Нет, не робот, и не кибдига». «А кто она?» Сэнши посмотрел на Лоона несколько удивленно и ответил. «Она просто человек. Девушка. Обычные люди делятся на мужчин и женщин. Я мужчина, она женщина. От контакта между собой у них рождаются дети». «Невероятно. А у нас не рождаются. Раньше такой процесс проходил, но не так, как у вас. Очень сложно. А теперь вообще прекратился. Если мы погибнем, то никто нас не заменит». «Не совсем так. Что вы имеете в виду?» Почему не совсем так? Просто вы, видимо, не знаете, что при половом контакте измененной женщины Джао и Кипдига мужчины рождаются дети. Их называют киджи. Невероятно. Я не знал. А наоборот, возможно рождение? Вполне. А от человека девушки? Тут есть нюанс. Нужно ее согласие. После контакта с Кипдига она тоже станет Кипдига. Таково действие вакцины. Я понял. Не знал об этом. Очень необычно. «У вас есть будущее?» Цинши посмотрел на него долгим взглядом, что-то решает для себя и, приходя к определенному выводу, заговорил. «Лоон, давай без чинов. Можно и без чинов? У людей просто так не пьют, а говорят тост. Я предлагаю выпить за отличный бой, который мы с тобой провели, где бились до конца. За отличную битву». Стукнулся бокалом, раздался хрустальный звон и выпил. Лоон последовал его примеру. Посидели, осмысливая сказанное, и на этот раз заговорил Лоон. Он хотел довести свое видение случившегося. Мысли, правда, стали слегка путаться, наступила некоторая эйфория. Бой мы провели знатный, но куда мы попали? Это точно не тот свет. Звезды, галактики, космос, вселенная, все как у нас. Только мы где-то в другом месте. Думаю, что в другой вселенной или измерении. Согласен. Скорее всего, так и есть. И нам нужно выжить. Выжить мы можем только одним способом. Объединиться. Выпили за объединение и приступили к планированию ближайшего будущего. Результатом стало согласование действий. Флоты нужно привести в полный порядок, и если это другая вселенная, то здесь могут быть разумные цивилизации. Лоон, Без звездных карт разведки мы никуда не двинемся и ничего не сможем. Давай объединим усилия навигаторов и разошлем разведывательные модули на максимальную дальность, исследуем то, что можно, и потом примем решение. Ресурсы у нас есть. Правда, хорошо бы найти корабельные базы. Наши флоты сильно потрепаны. Согласен, нужно найти техногенную цивилизацию взять ее под контроль. Подремонтироваться, пополнить запасы, а может и остаться. Подход Джао? Циньши, у тебя есть другие предложения? В общем, нет. Твой опыт здесь пригодится. Предлагаю сформировать смешанный флот, чтобы наши экипажи уже понимали, что жить теперь придется вместе. Давай, но останемся оба командующими. Решение принимаем коллегиально. Вдвоем. Согласен. Продолжить не успел. Внезапно раздался сигнал тревоги. Поступил доклад оператора боевого центра. Командующий 20 градусов левее нашего флота появляются неизвестные корабли. Засветок много. Боевая тревога, скомандовал Цинши, Потом повернулся к лоону. Тебе лучше остаться здесь. Пойдем в рубку, будешь командовать своим флотом оттуда. Время дорого. Пойдем. Не стал ломаться тот. В рубке деловая обстановка. Расслабленность как рукой сняло. Лоон обратил внимание на оператора связи, затянутую в черный комбинезон. Оказалось, что это та самая девушка, которая накрывала им на стол. Она бросила на него взгляд и улыбнулась, он повторил ее мимику. «Командующий, это твой терминал? Рядом мой. Оператор, командующему связь с флотом измененных. «Слушаюсь», – отчеканила та самая девушка-официантка, оказавшаяся оператором. Посмотрела на Лоона и проговорила. «Командующий, связь с вашим флотом установлена». Он быстро объявил тревогу и сообщил, что они будут действовать совместно с флотом Кипдига против нового противника. «Экипажем флота приготовится к ментальному захвату неприятеля. Энергию направлять мне я перераспределю». «Лоун, может, и мы тебе поможем?» «Давай, это будет очень кстати. Что нужно делать?» Лоун объяснил, и Кипдига стал направлять ментальную энергию, формируя поле контроля. Два флота – это сила. Засветки формировались по всей сфере вокруг флотов, их оказалось невероятно много. Боевым рубкам поручили классифицировать цели, те доложили невероятную информацию. Да, в общем, все, что происходило, было невероятным. Тем не менее, доклад озадачил: Корабли двух неизвестных цивилизаций разных классов и размеров, судя по всему, сошлись в этой точке пространства, чтобы провести битву. По стечению обстоятельств, флоты Кипдига и измененных оказались в центре этой заварушки. Давай попробуем уйти без потерь дипломатическим путем, предложил цинши Предлагаешь провести переговоры с двумя мощнейшими флотами, готовыми к бою? Вариантов нет. Время уходит. Если они шарахнут по нам, то флотам не сдобровать. Можно нанести превентивный удар установками «Последний вздох». Только в крайнем случае, Лоон, только в крайнем случае. Мне кажется, мы и так нарушаем какие-то неизвестные нам законы, за что вполне может наступить расплата. О расплате потом. Ментальное поле сформировано. Попробую дотянуться до обоих флотов. Молись, чтобы получилось, и будь готов нанести удар. Если я скажу, немедля. А как же переговоры? Циншу, я что по-твоему делаю? Если начать переговоры обычным способом, пройдет немало времени, пока обработаем язык и поймем друг друга. Это другая вселенная, тут все по-другому. Попробую ускорить процесс и повлиять на него. Удачи. Лоон отключился, сформировав два копья ментальной энергии и устремился к флотам враждующих сторон. А Циншуй дал команду приготовить к бою все установки обоих флотов, стрелять только по его команде. В случае необходимости удар придется нанести из центра с небольшой временной задержкой, так чтобы энергии выстрелов не соприкоснулись, но площадь поражения при этом будет огромная. Приняв решение, задействовал как общую ментальную связь, так и обычную. Распределил стрельбу с временной задержкой, чтобы не получилось общего залпа. открывающего огромный портал в другую вселенную. О тех, кого он отправляет туда, не думал. Вопрос стоял о существовании флотов и их экипажей. Пока Цинши занимался стратегией и тактикой обороны, Лаон достиг кораблей неизвестных флотов. Быстро нашел флагманы командующих и без церемоний проник в сознание, снял информацию и отправил Цинши. Потом попытался взять под контроль, не получилось. Эти создания не поддавались управлению, но он мог говорить с ними. То есть в их сознании звучал его голос и понятная им речь, облечённая в логическую мысль. Цивилизаций действительно оказалось две. Очень развитые и технологически продвинутые. Одна называла себя Апаны, занимала несколько звёздных систем и претендовала на спорную территорию одного из звёздных секторов. Выглядели они экзотично, ростом полтора метра, с мощными задними конечностями, зубастой пастью и покрыты мягкой шерсткой. Вторая цивилизация – «лои». Занимала другой звездный сектор, и походили они на богомолов, только мощнее и ростом под 2,5 метра. Они тоже претендовали на ту же территорию, поэтому конфликт решался на поле боя. Эволюция сделала их невосприимчивыми к ментальному воздействию. Битва давно бы началась, но мешали флоты неизвестной цивилизации, которую они раньше не встречали. Флотов немного, уничтожить их труда не представляло, но ждали, кто первый начнет. Тут имелся нюанс. Тот, кто первый по ним ударит, автоматически становился врагом неизвестных и примыкал к другой стороне. Такая прибавка к флоту противника могла склонить чашу весов. Разобравшись в ситуации, Лоун стал внутренним голосом каждого и убеждал не наносить удара, так как неизвестные могли жестко ответить. Лучше отпустить неизвестных и продолжить битву. Оба командующих не понимали, что происходит, откуда этот голос внутри сознания, который не замолкал, убеждая не трогать неизвестных. Предводитель Апанов решил внять внутреннему голосу и обратился к флотоводцу Лои с предложением выпустить неизвестных. «Зачем выпускать? Видишь, как они потрепаны. Добьем и займем их территорию». «Предложение хорошее, но мы не знаем, где находятся их системы». «Узнаем от пленников». «Есть еще одна проблема». «Какая?» «Внутренний голос все время твердит у меня в голове отпустить их». «Странно, у меня тоже. Вот сейчас он говорит, что если мы их не отпустим...» Последствия будут ужасными. Они забросят нас в другую вселенную. Пугает. Мы с тобой войны и никого не должны слушать. Голос — происки врагов. Берем пленных, узнаем координаты их систем и делим территории. Битву между собой откладываем. Отличный выход. И спор решим, и территорию приобретем. Лоон понял тщетность своих попыток. Вариантов нет. Только открыть превентивный огонь по флотам — это их осознанный выбор. Приняв решение, передал ментальную запись произошедшего диалога. «Огонь, Цинши! Огонь!» Тот, конечно, надеялся на положительное решение вопроса, но не получилось. Остановить безумцев не удалось. «Ну что же, пусть будет то, что должно быть». Лоун уже вернулся в тело и пришел в себя. Оба одновременно скомандовали. «Огонь!» Прошло секунд пять. Операторы докладывали, что флоты готовы нанести удар. Оба командующих понимали – Уже не смогут. Теперь флоты ждет неизвестность. Они сделали все, чтобы предотвратить такое развитие событий, на увы. Пространство стало подрагивать и ломаться, выхватывая куски флотов и исчезая. Потом появлялось в других местах сферы, и так, пока все флоты не исчезли. Длилось все действие секунд двадцать, но грандиозность произошедшего поражала. Правда, теперь успокаивала мысль, что они не уничтожили флоты, а отправили в другую вселенную. Не понял, Цинши, почему так странно работали боевые установки? В каком-то шахматном порядке? Моя задумка, Луон, если бы мы дали общий залп, то могла бы образоваться колоссальная аномалия, и нас бы тоже затянуло. А так отработали по флотам с задержкой, и все получилось замечательно. Согласен, замечательно для нас. А вот что касается Опанов и Лои, то вряд ли. Главное, живы останутся. Это да. На самом деле так и было, с той лишь поправка, что забрасывала группы кораблей в разные вселенные, потому что порталы открывались спонтанно, с разной напряженностью поля, нарушая тем самым энергетический баланс мультивселенной. Вернее, добавляя дисбаланса к другим таким забросам. Нужно заняться этим вопросом вплотную. У нас не оружие, а установка по открытию портала в другие вселенные. Такая же, как пространственно-временная установка, только сложнее. Думаю, что в прошлом ее создали как оружие и не предполагали, что открывают порталы. Что в прошлом, Цинши, Мы в настоящем это поняли только недавно. И теперь поступаем гуманно, никого не уничтожаем, а отправляем в путешествие по другим вселенным. Так-то оно так, как бы это ни аукнулось нам. Вряд ли. Открываем же пространственно-временные порталы, и наши корабли перемещаются во вселенной, «Так какая разница, по вселенной или между вселенными?» «Красиво говоришь. Хорошо бы так. Не заморачивайся. Дело сделано. Давай лучше подумаем о нас и наших флотах. Что мы имеем?» «Имеем солидные знания и координаты звездных систем, где расположены высокоразвитые цивилизации». «Я снял всю информацию с сознаний командующих флотами и скопировал звездные карты. Передаю тебе информацию. Просмотри и потом поговорим». Цэньши углубился в изучение информации. Цивилизации разные, с разным жизненным циклом и биологией. Объединяло их только одно – разумность. Однако она не уберегла их от войны. Странность тут вот какая. Все знают, что войны ни к чему хорошему не приводят, но тем не менее воюют. А тут технологическое развитие зашкаливает, противоречий между цивилизациями практически нет, тем не менее воюют за территории, которые по большому счету им не нужны. Скорее всего, воевали ради собственного престижа, или развлечения. По крайней мере, складывалось именно такое впечатление. Цинши, изучив цивилизации, пытался найти способ мирным путем договориться об использовании их технологий для ремонта своих кораблей. Однако все варианты найти способ поладить с этими цивилизациями терпели неудачу, разве что пойти на авантюру. «Лоон, я ознакомился с информацией, которую ты снял с знаний. Не я, мы все, благодаря всем экипажам что-то удалось сделать. Ну так что ты скажешь?» «Обе цивилизации не только чужды нам, но главное – мы им. Исходя из того, что я изучил, подобраться к ним обычным способом не получится. Я думал, ты что-нибудь придумаешь. Сил мало, да и корабли нуждаются в ремонте после того, как мы с тобой повоевали. Кто же знал, если бы знали, то поберегли бы флоты и сразу шарахнули установками последний вздох. Да что теперь об этом? Есть одна авантюрная идея. Выкладывай». Синши изложил примерный план действий, который строился исключительно на давлении и попытке силой навязать условия договора. Авантюра и, конечно, чистой воды, но другого пути нет. Нужно попробовать. Возможно, придется отправить в другие вселенные еще кого-нибудь. Тогда не будем тянуть, судя по всему, цивилизация Лои более сговорчивая. Готовимся и прыгаем. Ты занимаешься ментальной поддержкой, я реальными переговорами. Договорились. Тогда вперед! Ты к себе или останешься вдвоем с подручней командовать и биться. И есть с кем посоветоваться. Оставайся, готовим корабли и вперед! Время дорого. Нужно огорошить их новостью о разгроме и без сантиментов потребовать все, что нам нужно. Только Лоон, как договорились, оружие применяем в крайнем случае. Хорошо, но с вероятностью 90% могу сказать, продемонстрировать его придется. Флоты подготовились к походу часов за пять. Больше половины кораблей повреждены, и, пожалуй, для них это последний переход через портал. Дальше ремонт или футиль. утиль. Третьего не дано. Командующие еще раз сверили коды опознавания и сменили их на транспондерах. Можно лететь. Цинши сделал последнюю попытку остановить поход и прекратить авантюру, которая ему очень не нравилась. И он теперь жалел, что предложил ее. «Луна, может, ну ее эту операцию». «Уйдем в другую вселенную и подыщем цивилизации поадекватнее?» «Как тому людей говорится?» «Снявши голову по волосам, не плачут. Ты сам не веришь в то, что говоришь. И если боишься, так и скажи». Намечался раскол. цинши понимал, другого выхода нет. Он сделал все, чтобы предотвратить этот рейд. «Ладно, закончили обсуждение. Пора в рейд». «Нет, стоп, теперь у меня есть идея». «Ты серьезно?» «Более чем?» «Излагай». Я скопировал сознание всех, кто находился на корабле, командующего флотом Лои. Что нам это дает? Ты серьезно не догоняешь или притворяешься? Ну хватит ерничать, говори уже. Нам нужно трансформироваться в Лои, и все. Проблема на некоторое время решена. Время, которого нам хватит для ремонта кораблей. цинши смотрел на Лоона и понимал. Тот нашел приемлемое решение. Нужно все поподробнее осмыслить. Может сработать. Честно признаться, не ожидал от тебя такого решения. «Все гениальное просто. Давай обсудим детали». Лоун, польщенный, уселся в кресло, и они приступили к планированию операции. Старт отменили. Вместо этого Лоон разослал голограммы с внешностями Милоя. «Вы только что получили голограммы Лои. Чтобы решить вопрос с ремонтом флота, надо сделать так, чтобы они нас приняли за своих. Поэтому предлагаю всем членам экипажа трансформироваться в Лои». Экипажи восприняли такой приказ без энтузиазма. Тем не менее начали процесс трансформации, но получалось не очень похоже. Лоон нужен живой прототип на каждый корабль, тогда дело пойдет. Экипажам нужно с кого-то копировать образ. С голограмм это сделать сложно. Где я тебе его возьму? Остановился, подумал, потек и через некоторое время перед Циньши стоял шипастый богомол. Но как? Задал он вопрос ментально, ведь речевого аппарата у Лои не было. Общались они посредством стрёкота, разной частоты и длительности. Этой премудрости тоже следовало обучиться. «У тебя определенный талант к трансформации», – посмотрел на голограмму, сравнил и не нашел разницы. «Идеально! Ты будешь командующим, как я понимаю». В ответ раздался резкий стрёкот, пошел перевод. Видимо, Лоон начал тренироваться перед предстоящим общением с другими Лои. «Я старался, но нужно потренироваться. Дело непростое. «Тут другая координация движений, иная моторика. Давай приглашай свободную смену в кают компанию начнем тренировку. Потом разошлем их по кораблям флота. Тебе, кстати, тоже стоит потренироваться». «Но я думал, так не пойдет», – перебил тот его. «Мало ли что ты думал. Трансформируйся». Возразить нечего, пришлось трансформироваться. Получилось раза с двадцатого. У измененных трансформация получалась быстрее и точнее. Весь процесс трансформации тренировки занял двое суток, и все экипажи Лоона выглядели гораздо лучше. Оба наблюдали за тем, что получилось, и пришли к общему выводу. На командных должностях и тех, которые требуют общения с настоящими Лои, будут Джао, а на второстепенных – Кипдига. Процесс подготовки завершен, тянуть больше нельзя, нужно лететь. Подготовка слабая, особенно экипажей моего флота. Ничего, подтянутся при личном общении с Лоей. Под контроль их брать нельзя, но влиять и располагать к себе можно. Тут ментальные возможности нам пригодятся. Допустим, Но у меня есть еще и биологические существа, люди, а они, как ты понимаешь, идеальная пища для лои. Действительно. При этом он повернулся к оператору связи и задвигал жвалами. Та испуганно прижалась к пульту. Вот это точно проблема. Даже мне захотелось съесть кого-нибудь. Симпатичный оператор не выдержала и выбежала из рубки. Ну зачем так пугать? Да я не хотел. Вот что предлагаю. Всех людей собрать на твоем флагмане и оставить на орбите, плюс несколько моих Лоя. Пожалуй. Только оставим не один корабль, а эскадру. Или вообще все корабли, которые не требуют ремонта. Чем меньше экипажей будет на планете и в верфях, тем меньше шансов засветиться. Согласен. На то мы порешили. Экипажи приготовились, с ними проведены тщательные инструктажи. Командующим флотом стал он, его заместителем Цинши. Командующим резервом стал человек – Сотников Игорь Иванович. Его проинструктировали особо тщательно. Главное – не показывать свою внешность, не демаскировать флот. При необходимости связи стараться обходиться без видео. На крайний случай есть трансформированные Лои. Корабли стартовали и через пару дней вышли в звездной системе ЦЛОТ цивилизации Лои. Цивилизация жила своей жизнью, а планетарные и орбитальные обороны были чисто номинальными. Все дело в том, что на базовые звездные системы цивилизации не нападали, ограничиваясь битвами в других секторах, чтобы не нанести урона инфраструктуре. Правило соблюдалось неукоснительно на протяжении тысячелетий. Флоты создавались исключительно для битв с цивилизацией Апанов. Операторы и диспетчеры Лои, глядя на сканеры, зафиксировали выходы множественных целей, пошел обмен паролями, система опознала их как своих. Лои ждали свои флоты и полагали, что они вернулись, повсюду раздавался радостный победный стрёкот. Флот занял огромное пространство, но все равно был меньше того, что улетел на битву. Лои подумали, что часть флота потеряна во время битвы. Далее последовала череда нестыковок. Все корабли без исключения совершенно иной конструкции. Приходило понимание того, что в систему вторгся вражеский флот. Пошел доклад правительству цивилизации. Наконец ожила связь, и на голограмме показался командующий флотом Беллот, который мощно застрекотал. «Срочную связь с Верховной Самкой и Лос!» Перечить ему себе дороже. Тут уже ушел запрос на связь с Верховной Самкой. Та сразу ответила. «Командующий, что случилось? Где наш флот? На каких кораблях вы вернулись?» Верховная Самка говорила из своего гарема, занимаясь спариванием. Такая у нее судьба. Все время спариваться, чтобы цивилизация не угасла. Белот, он же Луон, несколько смутился, но его пауза никого не удивила, и Лос ждала ответа. «Я вернулся с победой. Наш флот доблестно бился, и мы разбили флоты Апанов. К сожалению, неожиданно на нас напал неизвестный флот. Мы вступили в новую жестокую битву, где потеряли весь свой флот, но смогли взять на абордаж множество кораблей противника, которые называли себя «Люди». Слабые, никчемные, но очень вкусные существа. Поэтому мы прибыли на их кораблях. Теперь у нас снова есть флот, который будет защищать нашу цивилизацию. Мы можем занимать любые звездные сектора, так как опаны потеряли свой флот и не смогут вступить с нами в спор. Хорошо. Покажи хотя бы одного представителя этой, как ты говоришь, никчемной цивилизации. Лоон Билот образовал голограмму с человеком во всех ракурсах. И Лос долго молчала. Изучая, потом застрекотала. «Очень интересно. Пришли мне такой особь. Не могу исполнить приказ». «Почему?» «Я не смог сдержать инстинкты наших бойцов. Они съели всех». «Такое может быть. Это ничего не меняет. У вас есть координаты этой цивилизации? Мы приготовимся и нанесем удар». «Так и сделаем. А теперь я займусь восстановлением флота и пополнением его новыми кораблями». «Делай, что должен. Весь сектор в вашем распоряжении». «Закончишь с делами, прибудешь ко мне на спаривание». «Слушаюсь, лос, Для меня это большая честь». «Какая честь, Белот? Обычное дело, необходимое для продолжения цивилизации. В спаривании участвуют только выдающиеся представители нашей цивилизации. Потому и честь, что выдающиеся». «Ладно, можешь прибыть в любое время». И отключилась. Оператор связи, та самая симпатичная официантка, не удержалась и фыркнула. Лоун уставился на нее страшными глазами, И поднял лапу штык. Оператор убежала. «Да ладно тебе пугать людей. Лучше скажи, как будем выпутываться дальше?» «Сделано главное, Цэньши. Дальше действуем по плану. Ставим корабли на ремонт и обслуживание, кроме тех, которые останутся в резерве. Командующий сотников, приступайте к исполнению обязанностей. Мы с ценши займемся делами. Может, удастся получить побольше кораблей. Пополним флот. Экипажи имеются. Посмотрим, какое у них вооружение и пространственно-временные установки». «У меня такое чувство, что они преодолевают пространство быстрее». «Меня беспокоит другое. А что они будут делать, когда мы покинем их цивилизацию?» Задался вопросом Цинши. «Да ничего. Просто жить. Флотов нет, воевать нечем. Значит, будут жить мирно. Пожалуй, что так. Для них это даже благо. А вот куда полетим мы? Вселенная большая». Прервался и посмотрел на Цинши. «У тебя есть предложение?» Ничего конкретного, нужно изучить звездные карты, может что-нибудь есть поблизости. Ты имеешь в виду подходящая цивилизация, насекомые тебя не устраивают? Признаться не очень. Навигатор, посмотри, есть ли развитые цивилизации поблизости или на пределе досягаемости. Навигатор задействовал интеллектуальную систему корабля, полученные звездные карты и однозначно ответить не мог. Командующий, есть несколько цивилизаций, которые не принимаются в расчет Лои. Эти планеты они используют для охоты, устраивают там сафари, вас, наверное, тоже пригласят. Да нет, не пригласят, у меня там целый континент для развлечений. А на кого охотятся, кто является дичью, поинтересовался Цинши. Лоун активировал голограмму и вывел изображение звездной системы, состоящей из десятка планет. Три из них пригодны для жизни, большая редкость в космосе. А вот и планета для охоты, очень похожая на Землю. такая же голубая, покрытая пеленой облаков. Появилось изображение обитателей. Циньши смотрел и не верил своим глазам. Перед ним образовалась голограмма очень похожего на людей существа. Мощная мускулатура, рост от полутора до двух метров, крупные головы, выдающийся вперед подбородок, низкие надбровные дуги, глубоко посаженные глаза, широкие скулы, приплюснутый нос и узкие губы. Существо походило на прародителей людей, неандертальцев. Оружие бронзовое, копья, ножи, луки, наконечники стрел, бронзовая и глиняная посуда. — Ты чего замер? Увидел что-то знакомое? Лоон — это наши древние предки, неандертальцы. Мы именно так их и представляли. — Вот тебе раз. Что теперь делать? — Пока ничего. Нужно понять, кто живет на соседних планетах. Что там понимать, вся информация имеется. Мы смотрели третью планету от Солнца, она называется Зия. Первая планета почти в короне звезды Нера, третья населенная планета Арс. Цинши смотрел и не верил своим глазам. У него складывалось впечатление, что он попал в прошлое истории своей звездной системы. Такого быть не могло, скорее всего, просто совпадение. Посмотри правее и выше там как раз базалои. Они там останавливаются, когда прилетают на охоту. планета Этон. Планета очень походила на древнюю Фаэтон. Цинши встряхнул головой, разбрызгивая слюни. Совсем забыл, что он в трансформации Лои. Командующий, осторожней, что с тобой? Прошу простить, совсем забыл, кто я сейчас. Эта система напоминает солнечную, ту самую, где жили люди, но только в прошлом. Даже названия созвучное. Короче, ты хочешь сказать, что мы попали в прошлое? Пока не знаю. Когда побываем там, узнаем более точно. Цэнши, мне твоя идея совсем не нравится. Что же получается тогда, и планета Соэс тоже существует в этом временном промежутке вместе с нашими предками Джао? Если это так, то ты прав, и мы в прошлом. Но как такое может быть? Давай проверим. Ты же помнишь координаты? Конечно. Навигатор, проверь звездную систему. Через некоторое время поступил доклад, что там звездная система и планета, похожая на Соэс, тоже имеется. «Нужно проверить», — задумчиво произнесло он и распорядился. «Навигатор, рассчитай курсы время полета». «Курс готов. Время полета 2 часа». Оба смотрели друг на друга фасетчатыми глазами. Понимая, что порталы открываются не только между Вселенными, оказывается, еще и в прошлое, и в будущее. «Вот это да! Но пока информация не точна. Нужно проверить, живут ли на планете Сойст Джао». Если да, то они находятся в прошлом и теперь знают все, что случится в будущем. Надо слетать на СОЭС и проверить нашу догадку. Давай попозже. Сначала разберемся с делами здесь, поставим корабли в доки, улучшим момент и слетаем. Дел много, определили верфи, на которые отправили корабли. Было странно, что Лои имели множество верфей и строили корабли без остановки. Но куда они девались? По имеющейся информации, если корабль давал сбой, Его просто утилизировали и строили новый. Такой подход чуть было не затормозил все дело. Министр промышленности, или его аналог, Улои, связался с Лоуном и поинтересовался, зачем им ремонтировать корабли, которые проще выбросить. Командующий у нас сейчас заложено на верфях несколько тысяч кораблей. Проще достроить их, а это старье пустить на переработку». Лоон и Цинши растерялись. «Корабли Лои не хуже наших, в некоторых моментах даже лучше». «Давай демонтируем установки последний вдох, излучатели и перенесем на новые корабли?» «Пространственно-временные установки у них даже лучше, работают точнее и преодолевают расстояние быстрее». Цэньши посмотрел на Луона, тот думал, насколько возможен такой вариант, после паузы заговорил. «Анализ показывает, что этот вариант оптимальный, техника у Луэ лучше, конечно, их удивит перенос оборудования на новые корабли, но ничего, объясним необходимостью. По времени новые корабли получим быстрее, чем если бы они ремонтировали наши старые. Договорились. Хорошо бы еще прихватить у них несколько сотен автоматических кораблей. Попробуем. Такие имеются. Но применяются только для разведки. А мы можем применять их как для разведки, так и для удара по противнику. Работа закипела. Лоун и Цинши решили все вопросы с переносом оборудования. Более того, смогли усовершенствовать излучатели и уменьшить их размеры до размеров наручных часов. Время работы не ограничено, квантовые технологии просто фантастика. Стационарные излучатели тоже усовершенствовали и поставили на каждом корабле на всякий случай. Излучатель — это жизнь. Работы шли по графику. Но билот торопил, уверяя, что опаны вновь перетендуют на спорную звездную систему и скоро снова бой. Поэтому нужно построить флот первыми. На самом деле опаны ничего не знали о произошедшем в далеком космосе, как и о судьбе своего флота. Приходилось летать на охоту вместе с верховной самкой Лос. Странно, но она больше не предлагала Лоуну спаривания. Видимо, сказав раз, больше не повторяла. Заниматься воспроизводством с реликтовой самкой ему не хотелось. И он оттягивал этот момент, как мог, ссылаясь на массу дел. Полагая, что успеет сбежать из звездной системы в скором будущем. Охота на планете Зия подтвердила их предположение. Это Земля в прошлом, климат иной, атмосфера отличалась от современной, содержала гораздо больше углекислоты, сила тяжести меньше современной флора и фауна для великанов. Древних жителей жалко, но ничего не поделаешь, они защищались и порой убивали кого-нибудь из злоя. Но это только добавляло азарта. Цинчик, как правило, отправлялся на планету перед охотой и пытался отогнать древних жителей к горам, там лои охотиться не любили, не их среда обитания. Но все равно находили свои жертвы. Почему Лои не охотились на других планетах? Ответ прост. Жители планеты Арс несъедобны. В их жилах текла ядовитая синяя кровь. На планете Нера слишком жаркий климат. Охотиться в скафандрах и защитных комбинезонах Лои не любили. Правда, иногда делали это. Некоторым нравился экстрим. Убивали они ради развлечения. Оснастка кораблей заканчивалась, и наступала пора ходовых испытаний. Улучив свободный денек, слетали на планету Соис. и действительно обнаружили там множество джао, но, увы, у них только начинало развиваться сознание, они практически ничем не отличались от обычных медуз. Жаль, я думал пополнить свои экипажи. У меня тоже. Я вот что подумал. Мы попали в прошлое, а можем ли без последствий вмешиваться в ход развития цивилизации? Не знаю. Думаю, уже вмешались, отправили два огромных флота неизвестно куда, да и сами попали в прошлое и уже изменили ход истории. Ты прав. Пора убираться отсюда. Как? На битву с Апанами. Своим цивилизациям мы помочь не сможем. Они должны пройти свой путь эволюции. Согласен. Даже если бы захотели помочь, не смогли бы. Слишком низок уровень развития. Но ты подошел к главному вопросу. Куда полетим? Цинши посмотрел на него долгим взглядом и ответил. Куда глаза глядят. Неважно куда. Лишь бы подальше отсюда. Как скажешь. «Пора возвращаться». Корабли сходили со стапелей верфи один за другим. Команды занимали их, приспосабливаясь к управлению, пока весь флот сошел со стапелей. На верфи не опустили. Лои сразу заложили новый флот. «Он вам очень пригодится», — подумал Цинши. «Обман вскоре вскроется, но Лои вряд ли поймут, что случилось и кто у них был». «Все шло хорошо, и вскоре можно стартовать. Но тут случилось непредвиденное. На связь вышла верховная самка». И задала неприятный вопрос Лоону Билоту. «Как дела, Белот? Готов ли флот?» «Готов. Скоро ходовые испытания». «Очень хорошо. Со мной на связь вышел правитель Пана Вздук и поинтересовался, вернулся ли мой флот. Я проинформировала его о событиях и битве флотов, и то, что вмешалась третья сила. Сообщила, что наш флот сумел захватить их корабли и вернуться. Он очень удивился и опечалился, посчитав, что такая победа не может быть засчитана». потому что вмешалась третья сила. Главный аргумент – я не могу предоставить ни одного нашего уцелевшего корабля, он тоже. Итог ты знаешь. Значит, ничья. Он предложил новую битву в скором будущем и очень хочет взглянуть на захваченные тобой корабли. Коли так будем сражаться, что касается кораблей, отправим пару уцелевших, пусть посмотрит. Я тоже так думаю. Готовься к битве, проводи испытания и сразу после них жду твоего прибытия ко мне. Слушаюсь. Цинши посмотрел на Лоона, понимая, что настала пора улетать. Как только флот выйдет на маневры, то, совершив пару пробных прыжков, уйдет в глубокий космос. Я правильно понял? Пора улетать. Пора. Приобрели много, вреда нанесли мало, на развитие цивилизации это не повлияет. Лои и Апаны в одинаковой ситуации, а нам надо заняться своими проблемами. Согласен. Экипажи уже разобрались в интеллектуальных управляющих системах кораблей. Циньши отправился на свой флагман, где его ждал сотников, доложил по форме и поинтересовался, долго им еще тут находиться. Надоело? Да, порядком. Люди устали. Готовься к старту. Экипаж с удовольствием принялся за работу и вскоре приготовился к маневрам. Лоон на своем новом флагмане взял курс к границам звездной системы и дал команду флоту следовать за ним. Экипажи трансформировались и приняли привычный для них образ людей. Подстроили инфраструктуру и тестировали системы. Все работало безупречно. Выйдя за пределы системы, связался с Цинши. «Командующий, думаю, невежливо покидать гостеприимных хозяев, не попрощавшись. Что ты имеешь в виду? Нанести удар? Да нет. Думаю, оставить послание Верховной Самке. Рассказать правду?» «Надо ли?» «Предупрежден, значит вооружен. Начнет нас искать. Кто знает, что поджидает нас в будущем?» Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. «Понял, тогда улетаем, не прощаясь. Делаем два коротких прыжка, потом один длинный, выйдем в обычный космос, осмотримся и решим, куда лететь дальше». «Согласен. Координаты получил. Готов к старту. Вперед!» Флоты растаяли на границе звездной системы, чтобы уже никогда не возвращаться сюда. Лои так ничего и не поняли. Они долго ждали возвращения флота, Верховная постоянно интересовалась этим вопросом, но время шло, а флот не возвращался. Она посчитала, что он попал в космический катаклизм и погиб, по-другому подумать не могла. Понятиями предательства цивилизация Лои не оперировала и не знала, что это такое. Приняв все как должное, начали постройку нового флота, назначили командующего, и все пошло заведенным порядком, как будто и не было недавних событий. «Так устроено общество Лои», Общество насекомоподобных, которых так и не изучили межвселенские путешественники. Да, они и не стремились. Их главная задача – выжить и по возможности вернуться домой. Они воины, они ученые. Да и помочь никому не могли. Эволюция шла своим путем. Одни цивилизации подводя к гибели, другие – к расцвету. Будущее этих цивилизаций предопределено, и они это знали. Не знали одного – что запустили цепочку изменений межвселенского континуума, мембраны которого проламывались, и туда как в раны вторгались инородные включения, порождая болезнь. Постепенно включался механизм защиты. Процесс очень небыстрый, поэтому у путешественников имелось время попрыгать по вселенным.